Часть шестая. Он забирал ее Она умирала. Оплетенная коконом тьмы, она стояла, чуть согнувшись и прижав к себе руки. Но серебряная нить связывала их, чтобы они могли любить вечно, и не существовала сила, способной перерезать эту нить. Отпусти ее, сейчас вы разделены. Не было в пустых землях никаких чудовищ, рассеченных вдоль и пополам, чего так боялись монахи Пироговского братства. Но разделенные существовали. Федор посмотрел на кортик капитана Льва, клинок, блеснувший во тьме лабиринта. Нить в его сердце натянулась так, что стало невозможно дышать. И вспомнились недавние слова Аквы, наивные, упрямые простые. «Лабиринт!» Он запутал всем головы, что все такие же, как он, что все устроено так же и невозможно найти выхода, и никто никого не найдет в запутанном лабиринте. Отпусти ее. У тебя есть все для этого. Капитан Лев с его грезами и капитан Глеб по прозвищу Бык. Наверное, существовала сила намного более могущественная. и она могла перерезать эту нить. — Ева! — прошептал Федор. И тут же в его груди все сжалось, а потом невидимая милосердная рука ослабила свою хватку, и по тугой серебряной нити побежал нежный переливающийся огонек. Побежал по нити туда, где были в сумраке девять каменных фигур и открытая дверца, сквозь которую уходила нить. И ставшие почти безжизненными глаза Евы открылись. Она тихо, нежно улыбнулась Федору, попыталась что-то прошептать, только ее не было слышно. Но серебристый огонек веселой светящейся точки уже побежал обратно. Федор, я нашла тебя. Он улыбнулся в ответ и покачал головой. Тихо, родная, тихо. Ее глаза раскрылись шире, она заговорила громче, пытаясь сообщить что-то очень важное. Серебристый огонек быстро вернулся. «Федор, я видел его, видела в этой его тьме, и я знаю ответ!» И еще несколько огоньков быстро побежали по серебряной нити. Федор улыбнулся. Ответ действительно был прост, лежал на поверхности, и сейчас он был получен. Она поняла это и теперь только смотрела на него и улыбалась. — Ева, я найду тебя. — Конечно, я знаю. В Великом университете. — Я найду тебя, где бы мы ни оказались, Ева. — Да, но... — Федор, почему ты так говоришь? Огоньки еще бегали между ними по серебряной нити, а они, зная, что слова их не слышны, все равно продолжали шептать. А потом два самых ярких огонька двинулись навстречу друг другу. А они теперь молчали и просто улыбались. И две серебряные точки становились все ближе. Веселые, яркие, беззащитные и всемогущие. А потом Федор поднял нож Аквы, клинок, который принадлежал когда-то капитану Льву, и на миг ему показалось, что его застывшее сердце сейчас осиротеет, но он знал, что это не так. «Отпусти ее! Она и так твоя!» И в тот миг, когда два огонька встретились, Федор перерезал серебряную нить. «Я люблю тебя, Ева». Он еще видел ее улыбку, когда кокон тьмы, спеленавший девушку, обрушился, стал ничем, и дверца захлопнулась. «Что ты делаешь?» Визгливый детский голос, казалось был... Не просто озабочен, в нем сквозило полное непонимание. «Что ты делаешь?» То, что было сейчас в монашеском одеянии старика, бросилось к двери, пытаясь раскрыть ее, но та уже исчезла. «Выполняю данное тебе обещание», — спокойно ответил Федор.